Она смутилась и решила было сунуть письмо в газету, забытую бланш в ванной комнате, но в последний момент, сама не зная, почему, воздержалась. Тогда она подумала, что лучше было бы его разорвать, но решила, что письмо, написанное так выразительно, не должно бесследно исчезнуть. Его содержание говорит о непорядке, которому нужно положить конец, а сделать это мог только Эрик Дальк. Прибираясь в оранжереи, куда Эрик пускал ее раз в месяц, он разрешал смахивать пыль с экспонатов, не дотрагиваясь до них. Жанна уронила письмо на пол. — О, извините меня, масье этот листок упал со стола. — Положите на место, Жанна, я спрячу, когда вы закончите уборку. — Все, мсье, ухожу. Жанна была так удручена своим предательским поступком, что разболелась. Она не смогла даже приготовить ужин. Бланш принесла ей бульон, но она не проглотила ни ложки. — Нужно, чтобы вас осмотрел врач, Жанна. Не обижайтесь, но вы не молоды. — Пустяки! Обыкновенная простуда! — Простите, мадам, простите! — повторяла Жанна. — За что вас прощать? — в недоумении спросила Бланш. Слишком уж настойчиво извинялась Жанна. — Уф! за беспокойство, что я вам доставляю. Вы так добры ко мне. Вы тоже ко мне добры, разве не так? Я старалась, мадам, старалась. Теперь спите, — заключила Бланш. Что-то смущало ее в поведении Жанны. Хороший сон все подлечит. Старая служанка спрятала дрожащие руки под перину и расплакалась. Она заснула только на рассвете. У Шварца была рассечена бровь. Кровь текла так сильно, что даже бригадир, который вел его к полицейской машине, забеспокоился. Вокруг вопили манифестанты. «Давай цензуру! Да здравствует свобода слова!» Дело в том, что министр информации запретил демонстрацию фильма по монахине Дидро. Кинематографисты, писатели... Университетские преподаватели, студенты, просто любители кино собрались около министерства, охраняемого полицейскими в форме и в штатском. Полиция пустила в ход дубинки и без труда теснила митингующих. Те не проявляли особой агрессивности. Шварц был совершенно равнодушен к самой демонстрации и причинам. Он пристроился к колонии из любопытства, какие несут лозунги, как поведут себя власти и полиция. Но толпа быстро утихомирилась. Оказалось, что Шварцу нечего было наблюдать, и он начал бросать в манифестантов с транспарантами камешки, валявшиеся у ограды. Реакция была немедленной. Толпа решила, что на нее нападает полиция, и завопила, уже не стесняясь в выражениях. Тогда полицейский комиссар велел своим людям разогнать манифестацию. Шварц одним из первых испытал на себе удары дубинок, попытался скрыться и наткнулся на двоих полицейских, скучавших поодаль в ожидании добычи. Шварца отвели в комиссариат, допросили и заперли в камере вплоть до проверки его показаний. Он не носил с собой удостоверения личности, поэтому ему пришлось назвать имена поручителей Пьера и Гаэтану. Однако, чтобы связаться с ними по телефону, пришлось ждать утра. Они немедленно приехали, подтвердили все, что сказал Шварц, и комиссар вздохнул с облегчением. Он был рад отделаться от безответственного интеллигента, отпустил его раньше других задержанных. Выйдя на улицу, Пьер предложил выпить кофе. Шварца все не удавалось успокоить. Оказавшись на свободе, он тут же оскорбил полицейского, пропускавшего по переходу колонну марширующих школьников. — Вы что, хотите, чтобы комиссар, арестовавший вас, оказался прав? — заметил Гаэтану. — Этот дурак презирает интеллигентных людей, но боится их. Что до меня, то я против безнаказанности интеллигенции. Будь я прокурором, в 1945 году требовал бы смертной казни для болтунов, защищавших нацизм». «Ну, знаю я это», — со смехом сказал Гаэтану, — «не вылез бы в такую ранее спустили. «Но отчасти я с вами согласен. Неприкосновенность интеллигенции не оправдана. Скоро интеллигенция не будет нужна никому». Цензура стала просто извращенной и приняла самую отвратительную форму, ибо снисходительность — то же самое, что безразличие. — Ваша горячность тоже меня не удивляет, когда обстоятельства принуждают к действию нет никого воинственного пацифиста. — Глаз, надеюсь, не пострадал? — осведомился Пьер. Он не участвовал в разговоре. Над такими спорами он только посмеялся. Гаэтану и Пьер проводили Шварца до дома. Он не показывался на людях, пока Рана не зажила, и не пришел на прием, устроенный Гаэтану в честь Виерены, получившей премию за свой роман. Пьер сидел на каменной скамье лицом к морю и ждал. Поезд, на котором он приехал, опоздал из-за снежных заносов, и Бланш не встретил его на вокзале. Оставив дорожную сумку в камере хранения, Пьер пошел на пляж. Воздух согрелся, и низкие облака над берегом рассеялись. Небо было ровное, серое и сливалось на горизонте с морем, так что грань между ними еле различалась. Пьер сидел, укутавшись в толстое драповое пальто, подняв воротник, чтобы не слышать шума города, и ждал, пока угаснет свет невидимого солнца, и море вместе с небом исчезнет в темноте. Так он сидел долго, не слыша ничего, кроме ровного шума волн, набегавших на песок, глядя на пенную кромку моря, освещенную фонарями опустевшей дамбы. Наконец поднялся со скамьи, бросил последний взгляд на подвижную пустоту, в ней была завораживающая сила — и пошел обратно на вокзал, решив вернуться на ночном почтовом поезде, который приходит в Париж только утром. Зашел в буфет. Несколько транзитных пассажиров грустно сидели на скамейках, обитых красной искусственной кожей, и подремывали над давно опустевшими кофейными чашками. Пьер нашел свободный столик, сел на расшатанный стул и заказал чашку горячего шоколада. Питье подали едва теплым. Он слышал, как одна за другой опускались металлические жалюзи газетного и табачного киосков, справочного бюро, пока не осталась открытой только билетная касса. Кассир, окутываясь табачным дымом, читал вечернюю газету. Пьер закрыл глаза. Он чувствовал и близость с незнакомыми людьми, его окружающими, и отчуждение от этих случайных соседей. Он был так же одинок, как они. Он тоже бездельно сидел и ждал, однако он был совершенно иным, и их разделяла пропасть, и ему не хотелось ее преодолевать. Пьер вздрогнул. На его плечи легли чьи-то руки, чья-то щека коснулась головы, и перед глазами рассыпались волосы. Он узнал их и погладил кончиками пальцев.